Дыхание пупком Современная наука считает, что после родов пупок не несет какого-то функционального смысла. До рождения ребенок и мать соединены через пуповину, и ребенок находится в околоплодной жидкости во взвешенном состоянии. При этом он получает и вдыхает кислород своим телом из той жидкостной среды, в которой находится а через пуповину от матери к нему поступают все необходимые вещества и кровь. После родов пуповину перерезают, тем самым прерывая физический и физиологический контакт с матерью. С этого момента новорожденный переходит на автономное пищеварение и дыхание. Питание осуществляется через ротовую полость, дыхание через нос. Однако, с точки зрения потока ЦИ, пупок является очень важным органом. Пупок – это большой канал, который связывает нас с окружающим миром. Пупок – это участок специального назначения. Это то место, которое может позволить нам жить очень долго, гораздо дольше, чем мы можем жить сейчас. Современная наука утверждает, что родившемуся человеку пупок не нужен – поскольку он уже выполнил свои функции и в дальнейшем бездействует. Конечно, от таких органов, как пупок, аппендикс или миндалины, не зависят вопросы жизни и смерти. Они не играют такую важную роль, как сердце, например, без которого человек погибает. Однако китайская медицина и цигун, в частности, предполагают, что пупок очень важен для человека. Его называют второй системой питания. Хотя, по сути, это первая, еще пренатальная система питания и пищеварения. Просто после рождения человека пупок приобретает другие функции. Пупок можно назвать вратами, которые связывают нас с внешней энергией. Он все еще принимает и адсорбирует энергию и вещества из внешнего мира, но на тонком, не физическом уровне. Это подтверждается тем, что если с этим местом возникают какие-то проблемы, то у человека обычно нарушается здоровье. Можем ли мы восстановить эти функции полностью или частично, и что при этом происходит? Многовековой эмпирический опыт говорит, что это возможно, и что пупок – очень полезный инструмент для практики. Сейчас эти функции как бы заново открыты, и мы можем их развивать. Когда пупок начинает работать как ворота для получения внешней энергии, то у человека возникает ощущение, что он сыт и не хочет кушать. Это характерные признаки восстановления пищеварительных функций пупка. Мы будем развивать систему пупка для того, чтобы принимать энергию непосредственно из окружающей среды и обходиться без еды. При этом одновременно начинает работать респираторная система пупка. А это, в свою очередь, приводит к улучшению функции кожи, Она свежеет, омолаживается, и сам человек молодеет. Похоже, что восстановление функций пупка – это омоложение организма в целом. Практикуя упражнения, связанные с развитием пупка, мы будем становиться все моложе и моложе. После своего рождения у нас прерывается непосредственная связь с нашей физической матерью. Но при этом мы переходим к своей новой большой матери – природе. Практика дыхания пупком позволяет освоить метод получения энергии от нашей Большой Матери. Схему вы можете увидеть на рисунке 19 в PDF-приложении. При выполнении этого упражнения изменения в теле происходят довольно быстро, и вы можете достаточно быстро прийти в состояние тишины и остановки эго. Это упражнение в целом состоит из двух частей. Одна часть связана с принятием необходимой энергии и вещества из окружающего пространства, а другая часть связана с возвращением в детство или возвращением в состояние ребенка. Так вот, представление о том, что вы – это тот ребенок, который еще не родился и находится в утробе матери, и называется по-китайски как «возвращение к состоянию ребенка». Первое упражнение. Дыхание и питание пупком. Для практики пупка нужно использовать ум, сознание, воображение. Руки положить на пупок. Мы должны представить, что наш пупок выдвигается из тела наружу, подобно трубке. Он выходит, увеличивается в размерах и раскрывается, как бутон цветка. Его лепестки увеличиваются, растут, выворачиваются, окружая наше тело со всех сторон и смыкаются за нашей спиной, мы оказываемся внутри пупка. Таким образом, вы можете почувствовать, что находитесь внутри своего пупка. Тогда вы сможете почувствовать связь между пупком и внешней средой, почувствовать, будто принимаете энергию через всю эту поверхность, а потом соединяетесь через нее с окружающим миром. Вы ощутите в пупке вибрации – Пупок начинает пульсировать и дышать. Через этот пупок вы можете ощущать дыхание, и это подобно принятию пищи. Когда приходит время кушать, вы открываете свой пупок и принимаете все необходимое из внешней среды. Переведя внимание на дыхание, вы начинаете ощущать движение своего пупка в такт своему дыханию, как будто вы дышите через него. И затем вы начинаете чувствовать, что через этот раскрывшийся пупок вы дышите энергией, впитываете ее через пупок, она проникает внутрь вашего тела. Вы можете чувствовать дыхание пупком, когда он начинает пульсировать, а энергия через него входит в вас и остается внутри. Можно почувствовать, что энергия автоматически входит внутрь а пупок при этом пульсирует, будто именно пупком вы делаете вдох и выдох. Чувствуйте пупок и смотрите на себя внутри этого шара. Удерживайте этот образ длительное время, и позже вы почувствуете, что не хотите кушать, и вам не нужна пища. Заканчивая упражнение, мысленно верните пупок в исходное состояние. Для этого нужно представить себе все процессы в обратной последовательности. Представьте, что шар сзади размыкается, охватывающие нас лепестки разъединяются сзади и начинают уменьшаться в размерах, постепенно как бы сворачиваясь и втягиваясь внутрь. Они становятся все меньше, и, наконец, пупок принимает свою обычную форму. Затем он начинает уменьшаться, прячется внутри нашего тела, восстанавливает свои обычные размеры и возвращается в исходное состояние. Важно правильно закончить практику. Положите руки на пупок, сконцентрируйте ци внутри нижнего дантяня. Затем встаньте и немного потряситесь на пятках для расслабления тела. Для упражнения дыхания пупком нет ограничений по времени. Вы можете практиковать его сидя, лежа, стоя, во время ходьбы. Вы можете практиковать его каждый день, каждую ночь, представляя, что вы находитесь внутри пупка, а утром верните пупок в исходное состояние. Можно открыть пупок перед прогулкой на природе и закрыть, вернувшись домой. Можно утром открыть пупок и закрыть вечером. Можно открыть вечером, начать дышать и так заснуть, а утром вернуть его в исходное состояние. Важно только, чтобы вы не забывали о существовании двух противоположностей – ин и «ян», о том, что они сменяют друг друга, вдох и выдох, сон и бодрствование, напряжение и расслабление. Это значит, что если вы открыли пупок, то затем надо не забыть его закрыть. Есть один совет. Если вы действительно хотите натренировать как следует функции пупка, то нужно несколько дней не есть, а использовать для этой цели только пупок. После трех дней голодания вы увидите, что ваш пупок заработал. Но первые три дня бывает очень трудно выдержать, потому что желудок хочет кушать и посылает все время сигналы о том, что он голоден. Постарайтесь преодолеть эти три дня. После этого вы почувствуете себя намного лучше, вам станет легче, и ваше тело почувствует себя намного комфортнее. И еще одно важное замечание. Если у вас нет чувства голода, не начинайте кушать по привычке. Не позволяйте своему уму мешать вам следовать за ощущениями своего тела. Не позволяйте ему заставлять вас думать, что кушать необходимо. Может быть, вы будете ощущать, что внутри вас что-то есть, что вы полны чем-то внутри. Зачем же тогда есть, как будто через силу? Если вы в таком состоянии не будете кушать, то проблемы не возникнут. И только в том случае, если этого потребует ваш желудок, если он скажет вам, что вам нужно поесть, и вы действительно будете голодны, тогда кушайте. Второе упражнение. Возвращение к состоянию ребенка или практика омоложения. С каждым днем мы стареем. Пока мы молоды, мы этого не замечаем и не обращаем внимания. Но уже в зрелые годы или в преклонном возрасте мы начинаем вспоминать, как хорошо было быть молодыми, например, двадцатилетними. Потом мы отгоняем от себя эти мысли, потому что прекрасно осознаем несбыточность такой мечты. Но все равно иногда хочется помечтать. Мы не хотим стареть, но так устроена жизнь. Давайте подумаем. А что, если мы будем представлять себя ребенком, младенцем, Не сможет ли это вернуть нас назад? Конечно же, не в младенческий возраст, это мы понимаем, но все-таки. Может быть, подобно практике стояния в дереве, такие представления смогут затормозить для нас бег времени? Действительно, эмпирический опыт многих поколений показал, что это возможно. Возможно не просто притормозить для себя неумолимый бег времени, но и вернуться в более молодые годы. Если вы каждый день возвращаетесь мыслями назад, то в конечном счете можете вернуться к молодости. Если вы хотите стать моложе, можете использовать тот же метод, ту же технику раскрытия пупка, но несколько иной мыслиобраз. Сначала вы открываете пупок, затем вы должны почувствовать через него дыхание и прием энергии извне. После этого представьте себе, что вы вернулись в состояние плода, В возрасте от 3 до 6 месяцев. Следует отметить, что половые признаки у плода формируются в трехмесячном возрасте, поэтому удобнее представить себя уже после образования соответствующих органов. Если это для вас очень трудно, представьте, по крайней мере, что вы маленький ребенок, у которого еще нет волос, нет зубов, нет одежды, и вы вообще очень маленькие. Через пупок у вас осуществляется контакт с матерью, с большой матерью, всем космосом. И в такой позе, с таким представлением вы можете спать или практиковать сидя. Представьте себе, что вы превращаетесь в плод в возрасте нескольких месяцев и принимаете энергию через пупок. Старайтесь чувствовать это. Не думайте об этом, просто чувствуйте. Это не работа, это отдых. Мысленно смотрите на пупок, чувствуйте его, чувствуйте вокруг него волны, чувствуйте движение энергии. Продолжайте представлять и удерживать это представление. Вы еще не родившийся ребенок, вы еще плод. При таком представлении шар-пупок подобен матке, а ваша мать – вся Вселенная. Визуализируйте себя и визуализируйте шар, в котором вы находитесь. Вы можете ощутить волны вокруг пупка. Иногда вы можете почувствовать даже давление внутри пупка. При высокой чувствительности можно ощутить связь между пупком и кишечником. Удерживайте этот образ как можно дольше. В конце практики, как и в предыдущем случае, следует мысленно возвратить пупок на место, в исходное состояние, и самим вернуться в обычное состояние. В самом начале это трудно себе представить, но если вы будете регулярно практиковать, то через какое-то время почувствуете себя совершенно иначе, будто оказались в ином мире. Находясь в состоянии тишины и успокоения, можно почувствовать пульсацию пупка, подобно биению сердца. А потом вы начинаете чувствовать дыхание в области пупка – и у вас возникает ощущение, что оно то появляется, то исчезает, то оно есть, то его нет, и это дыхание как бы синхронизируется с ритмом космоса. Позже вы сможете ощутить, что частота дыхания через пупок отличается от частоты обычного дыхания, от ритма сердца. Она совпадает с ритмом внешнего мира, с ритмом космоса. Сравнительно недавно появились научные публикации о том, что космос нестабилен, а пульсирует. И Солнечная система тоже пульсирует. Ее размеры то увеличиваются, то уменьшаются. Когда при всей этой практике вы сможете соединиться со всей Вселенной и стать с ней единым целым, то почувствуете такие пульсации через собственные ощущения. Тогда вы сможете почувствовать, что ваш индивидуальный ритм пульсаций и ритм пульсаций космоса вошли в резонанс, что они одинаковы по своей природе. Если вы действительно будете регулярно практиковать это упражнение, то столкнетесь с интересными феноменами. Сначала начнет меняться ваша кожа, затем характер. Кожа станет свежее и нежнее, как кожа ребенка. Характер тоже станет подобным ребенку, но знания и накопленный опыт при этом не меняются. У некоторых, возможно, на это уйдет несколько месяцев. Другим потребуется несколько лет. У каждого это происходит индивидуально. Напоминаем еще раз, что эти и более сложные практики цигун – медитации. Дыхание кожей, мужские и женские практики цигун, а также зародышевое дыхание следует исполнять в целостном комплексе системы цигун, постепенно наращивая усилия, и достигая нового уровня наработки. Такие упражнения лучше совершать под руководством наставника. Также далее мы приводим примеры аудиальных медитаций.